Великие вымирания каменного века Картина опустошения, произведенного нашими предками, по мере того, как они, истребляя все и вся, распространялись по планете в течение и после последнего ледникового периода, начинает вырисовываться в полном объеме только сейчас. Одиннадцать с половиной тысячи лет назад, как раз в то время, когда человек впервые попал в Северную Америку, вымерли 73% видов крупных млекопитающих. Исчезли гигантский бизон, дикая лошадь, краткомордый медведь, мамонт, мастодонт, саблезубая кошка, огромный ленивец и дикий верблюд. 8 тысяч лет назад в Южной Америке вымерли 80% видов крупных млекопитающих. Гигантские ленивцы, гигантские броненосцы, гигантские гуанако, гигантские капибары, муравьеды размером с лошадь. Это известно как плейстоценовое массовое вымирание. Сентименталисты по-прежнему настаивают, Бутану было вызвано не человечеством, а изменением климата. В крайнем случае человек лишь нанес «Code de Grace», видом уже находившимся в состоянии упадка. Примечание. Удар милосердия французский. при котором смертельно или тяжело раненого и уже не оказывающего сопротивления противника добивали, чтобы прекратить его мучения. Примечание переводчика. Конец примечания. Остается только удивляться нашей неистребимой склонности выдавать желаемое за действительное. Мы постоянно находим повод верить в климатические изменения. Но задумайтесь... Уже одно то, что массовое вымирание совпало с прибытием первых людей, наряду с частыми изменениями климата, начинались и заканчивались ледниковые периоды. Не говоря уж о странной селективности вымираний, погибли только самые крупные животные. Говорит о том, что это преступление совершили именно они. Нашлись и прямые улики. разделанные туши животных, в костях которых застряли наконечники копий народа Кловис. Конечно, в Африке и Евразии не было таких внезапных вспышек вымираний крупных млекопитающих, как в Америке. Более того, на мамонтов в Евразии охотились в течение 20 тысяч лет. Но ведь и здесь они вместе с шерстистыми носорогами в конечном счете тоже вымерли, так же, как и в Северной Америке. но прожив с человеческим хищником миллионы лет, африканская и евразийская фауны приспособились к нему. Наиболее уязвимые виды, вероятно, исчезли, а выжившие научились обходить нас стороной или мигрировать большими стадами. Примечательно, что крупные североамериканские млекопитающие, не вымершие в плейстоцене, в основном перешли сухопутный мост из Азии вместе с людьми. Американские лось, олень-вапити, карибу, овцы-бык и бурый медведь. Некоторые животные постепенно исчезли сами собой, или это мы их убили?» Спрашивает Колин Тадж в своей книге «Позавчера». Примечание. Оригинальное название «The day before yesterday». Конец примечания. И сам же отвечает «Конечно, это мы их убили». В других частях света, куда люди попали не так давно, экологические эффекты оказались столь же катастрофическими, вне зависимости от климата. Виновности человеческого рода сомневаться не приходится. Возьмем Мадагаскар, где в течение нескольких веков после первой колонизации острова, около 500 года нашей эры, вымерли минимум 17 видов лемуров. Все ведущие дневной образ жизни – Массой более 10 килограммов, один размером с горилу И удивительные слоновые птицы, самая большая из которых весила полтонны. То же самое произошло на всех островах Тихого океана. В частности в Новой Зеландии, где каких-то 600 лет назад Маори сожрали все 12 видов гигантских птиц Моа. Самая большая весила четверть тонны. после чего в отчаянии обратились к каннибализму. На одной древней бойне рядом с Атага за короткий промежуток времени было убито не меньше 30 тысяч особей, брали только лучшие куски, и около трети мяса просто протухло. Запас мяса был настолько огромен, что множество печей с запеченными ножками так и остались вскрытыми погибли не только Моа. Вымерла половина всех наземных птиц Новой Зеландии, Сегодня доподлинно известно, что на Гавайях обитали примерно 100 видов уникальных птиц, многие из них были крупными и не умели летать. И тут вдруг около 300-го года нашей эры, откуда ни возьмись, появляется большое млекопитающее под названием человек, и в течение короткого периода времени половина, а то и больше местных птиц, навсегда исчезли с лица земли. Когда в 1982 году... После археологических раскопок это наконец осознали, коренные гавайцы пришли в сильное замешательство. Многие годы они утверждали, будто гармоничное взаимоотношения между людьми и природой нарушило лишь прибытие капитана Кока. В ходе колонизации Тихого океана полинезийцы истребили в общей сложности 20% всех видов птиц на планете. Чтобы изничтожить крупных млекопитающих Австралии, потребовалось чуточку больше времени. Но и тут, вскоре после прибытия первого человека, около 60 тысяч лет назад, исчезла целая гильдия больших зверей. Сумчатые носороги, гигантские дипротодоны, сумчатые львы, пять видов гигантских вамбатов семь короткомордых кенгуру, восемь гигантских кенгуру, 200-килограммовая нелетающая птица гениормис. Но даже выжившие виды кенгуру сильно уменьшились в размерах, что представляло собой классическую эволюционную реакцию на сильное хищничество. Последнее вынуждает добычу начинать размножаться в более молодом возрасте. Нельзя забывать, что животные двух Америк, Австралии и островов Тихого океана, были наивны и не боялись человека. Это, если уж на то пошло, сильно бы облегчило их охрану. А домашнить или полуодомашнить такие виды не составило бы труда. Рассмотрим описание девственной фауны острова Лорд Хау в тот момент, когда туда попали первые люди. Кстати, это были европейцы, полинезийцы остров не нашли. Там были, писал один из членов команды, любопытные коричневые птицы размером с английского «коростеля», которые расхаживали вокруг нас без всякого страха и волнения. Все, что было нужно, это не шевелиться пару минут, а затем наколотить короткой палкой столько, сколько душе угодно. Даже если вы бросали в них камни и промахивались, или били палкой, но не убивали, они не предпринимали ни малейших попыток улететь. И голуби там были такими жручными. Можно было подойти к дереву и снять их с ветки руками. Вообразите целый континент, кишащий столь же доверчивыми крупными млекопитающими. Но наши предки не одомашнили и не сохранили ни ручных мамонтов Северной Америки, ни доверчивых гигантских ленивцев Южной. Они убивали их, пока те не вымерли. В Олсен-Чаббак, древней бизоньей бойне в Колорадо, где люди регулярно сбрасывали стадо с утеса, животные лежат огромными кучами. Брали только лучшие куски и разделывали только те туши, которые оказывались наверху. Вот вам и охрана природы».